Натянула джинсики с широким кожаным поясом, туфельки на высоком каблучке. Для праздничности все-таки праздник — ярко-алую блузку из ткани, похожей на шелк, но все-таки не из шелка, переливающейся при каждом движении, каждой складочкой, по-новому отражающий свет, с нарядной вышивкой и кружевом на воротничке и пузырчатыми рукавами. Сверху, подумав, накинула джинсовую жилетку, вышитую цветами, Оглядела себя в зеркало. Что ж, скромно, но нарядно. Так можно пойти на институтскую лекцию, в музей или на званый вечер. В учительской на появление произвело эффект взорвавшейся бомбы. Кто-то ахнул, кто-то охнул, кто-то проговорил «Вот так и надо». Но Женечка не слышала междометий и фраз, просто уши заложила от волнения. Пожалуй, лишь одно лицо директрисы остановило ее внимание. Старуха подняла брови домиком, сжала губы в тоненькую полоску. То ли хотела что-то спросить, то ли рассмеяться. Только потом Женя узнала, что директриса не решила смутить ее своей репликой по поводу костюма. Что бы ни сказала, уже поздно. Переодеться девочка не сумеет. А настроение будет исковеркано перед первым-то уроком. Директриса промолчала. Загремел звонок, они пошли по коридору, открыли двери в класс, переступили порог. И Женя услышала некий странный звук — полувздох, полувосклицание. Без сомнения, очевидно, было одно — это был вздох восторга, восклицание, восхищение. — Вот ваша новая учительница французского языка, — проговорила директриса строгим голосом, — как бы одной уже интонацией, расчищая Жене психологический плацдарм для наступления. «Ее зовут Евгения Степанна», — продолжала старуха, и, бросив взгляд на Женю, решила оправдать ее наряд. Год назад Евгения Степанна была на стажировке в Париже. Новый вздох восторга пронесся над классом, теперь он был четче, как бы организованнее. К этому времени в голове уже не прояснила, Она взяла себя в руки и чутким молодым ухом услышала, как чей-то мальчишской голос прошептал «Э, ⁇ Эжени! ⁇ Это относилось к ней. «Э, ⁇ Эжени! ⁇ Женя не знала горевать ей или радоваться. Толковая институтская методика и отличные знания языка, казалось бы, помогли ей взять класс в руки с самых первых шагов. Анализируя про себя свои уроки, она думала иногда с удивлением о том, что никакого барьера между столом учителя и партами не оказалось вовсе. Ей все удавалось подозрительно легко для начинающей учительницы. И когда, готовясь к новому уроку, она меняла кофточки, ей и в голову не приходило, что тишина. Выученные уроки и послушания означают пока что одно — восторг, перед истинной француженкой, сошедшей в класс с рекламной картинки иностранного журнала. А в классе невидимое Женя творилось вот что. Еще до появления юной француженки кто-то из бойких мальчишек объявил, ну и бобец сейчас видел, супермодерн. Но даже эта реплика не уменьшила эффекта от Жененого появления. На первой же переменке после французского девчонки устроили первичное рецензирование. Это да, фирма. Вот как мечтаю одеваться, девочки. А джинсики, а рукава, а туфли. А сама, это уж с мальчишской стороны, причем без всякой иронии. И мальчишки, и девчонки влюбились в новую учительницу. Так бывает нередко, когда внешность и упаковка нравятся подросткам а уже не и содержание не отставало от внешних показателей. Однако жизнь суровая штука. Первое впечатление споткнулось о строгость новой француженки. Ей стало казаться и по справедливости, что знания класса не глубоки, произношение отвратительное, правила грамматики забыты. Полетели первые двойки. В класс вползло похолодание. У всякого настроения в любой группе бывает свой закоперщик. Он первым выразил мысль, готовую сорваться у многих. Закоперщиком была девочка, назовем ее Зиной.